Глава шестая Бриджит Первый месяц проверки Да ты шутишь Я вытащила черный жилет из упаковки, держа его двумя пальцами, словно грязное белье. Рис потягивал кофе, не отрывая взгляда от газеты. Я никогда не шучу насчет безопасности. Это пуленепробиваемый жилет. Я в курсе. Я его купил. Вдох, выдох. Мистер Ларсон, пожалуйста, объясните, зачем мне пули непробиваемый жилет? Где мне его носить? На занятиях, на следующей волонтерской смене? Чтобы защитить тебя от пуль, и да, если хочешь. Я почувствовала, как под глазом дернулся мускул. Мы заключили сделку месяц назад. И я получила свое. Я все испортила. Мне не следовало тайно убегать с Авой, но она так переживала из-за проблем с Алексом, что мне захотелось ее поддержать, и пришлось за это ответить, причем по крупному. История с похищением круто изменила мои некогда радужные взгляды на личную безопасность, и я пообещала себе действовать более ответственно. Мне жутко не хотелось признавать правоту Риса. Большую часть времени он был высокомерным засранцем. Но он каждый день рисковал ради меня жизнью. А еще, похоже, намеревался заставить меня отступиться от сделки, предлагая возмутительные условия. Например, долбанный пуленепробиваемый жилет. Я купил его на всякий случай, — мягко сказал Рис. Но раз уж ты предложила, надо будет протестировать его в следующий раз, когда будешь на публике. Убери чип, и я буду делать все, как ты скажешь, если дело касается безопасности. Обещаю. Я стиснула зубы, Рис убрал чип, и я не нарушала обещаний. Хорошо. В голове вспыхнула лампочка, но на моем лице медленно расплылась улыбка. Я надену его сейчас. Он поднял наконец голову, и его лицо потемнело от недоверия из-за подозрительно легкой капитуляции. Куда отправимся? По магазинам. Если Рис что-то и ненавидел, так это ходить со мной по магазинам. Стереотипная мужская слабость, и я намеревалась использовать ее по полной. Моя улыбка стала шире, в то время как его лицо помрачнело еще сильнее. «Будет весело». Час спустя мы прибыли в Хейзелбург-молл Мол, четырехэтажную мекку шопинга, где я могла вдоволь помучить Риса. К счастью, была зима. И большую часть жилета получилось спрятать под толстым свитером и пальто. По словам Риса, он купил мне облегченную версию, но жилет все равно был жарким, тяжелым и неудобным. Я почти пожалела о плане месте, но свирепое лицо Риса оправдывало все. Пока не случилась катастрофа. Я примеряла одежду в десятом по счету бутике, когда вдруг застряла в платье. Я случайно ошиблась размером? И неумолимая ткань впилась в ребра, удерживая руки над головой. Я ничего не видела и едва могла пошевелиться. Черт! Я ругалась редко, но ситуация не оставляла выбора. Одним из моих постоянных иррациональных страхов было застрять в одежде посреди магазина. Что случилось? подал голос Рис, стоявший снаружи. Все в порядке? Да. Я обхватила платье по бокам и снова попыталась его задрать, но тщетно. Все хорошо. Через десять минут я вспотела и начала задыхаться от напряжения и нехватки воздуха, а руки болели из-за неудобной позы. Черт, черт, чёрт Что черт подери там происходит? Раздраженно крикнул Рис через дверь: "Ты слишком долго". Выбора не оставалось, нужно было обращаться за помощью. Ты не мог бы позвать продавца? Мне нужна помощь. Э, с одеждой. Последовала долгая пауза. Ты застряла. Пламя смущения лизнуло кожу. Просто кого-нибудь позови, пожалуйста. Не могу. Одна сотрудница ушла на обед, а у другой очередь из шести человек на кассе. Разумеется, Рис отслеживал все передвижения, пока меня ждал. Я помогу. Если бы я могла видеть собственное отражение, то точно встретилась бы глазами с гримасой ужаса. «Нет, тебе нельзя!» «Почему?» «Потому что я полуголая, беспомощная, в неподобающем виде». «Я уже видел полуголых женщин-принцесса. Либо впусти меня, и я вытащу тебя из передряги, либо сиди смирно ближайший час, ведь именно столько времени понадобится кассиру, чтобы разобраться с очередью в выходной». «Они движутся медленнее черепахи под Морфием». «Вселенная ненавидит меня, без сомнений». «Ладно», — выдавила я. Пламя смущения разгоралось все жарче. «Входи». На дверце раздевалки не было замка, И секунду спустя Рис заполнил собой крошечное пространство кабинки. Даже если бы я не услышала, как он вошел, я бы почувствовала. Его мощная энергетика ощущалась в каждой молекуле воздуха, и они начинали вибрировать в унисон. Грубый, мужественный, мощный. Я затаила дыхание, когда он приблизился, мягко ступая по линолеуму. Для человека столь крупной комплекции он двигался с грацией пантеры. Платье прикрывало грудь, но мои кружевные трусы были полностью открыты, и я старалась не думать, что видит рис. Он остановился так близко, что я почувствовала исходящее от его тела тепло и чистый мыльный аромат. Воздух гудел от напряжения и тишины, когда он взялся за подол платья над моей головой и потянул. Ткань скользнула вверх на полсантиметра и опять застряла. Я вздрогнула, когда она впилась в новый участок кожи. Я попробую снизу, сказал Рис, отстраненным, сдержанным голосом. Снизу. Значит, ему придется прикасаться к моей обнаженной коже. Хорошо. Слово прозвучало более хрипло, чем мне хотелось бы. Я напряглась всем телом, когда он положил ладони мне на ребра. Быстро провел большим пальцем по натертому участку, где платье впивалось в кожу, а потом просунул пальцы под ткань и ее потянул вверх. Я больше не могла задерживать дыхание. Я выдохнула, и моя грудь поднялась, словно пытаясь глубже погрузиться в грубые, теплые руки риса. В тишине дыхание звучало до неловкости громко. Рис замер. Платье уже наполовину задралось мне на плечи, достаточно, чтобы продемонстрировать грудь в бюстгальтере. «Успокой дыхание, принцесса!» «Или ничего не выйдет», — сказал он чуть более напряженно, чем минуту назад. Кожу опалил жар. Но я справилась с дыханием, и он продолжил: Еще сантиметр, еще. И я свободна. В ноздре ударил свежий воздух, и я заморгала, заново привыкая к свету после двадцати минутного плена в платье. Я сжимала пальцами ткань, лицо пылало от смущения и облегчения. Спасибо, я не знала, что еще сказать. Рис отступил назад с каменным лицом. Вместо ответа мужчина взял пуленепробиваемый жилет и футболку, которую я носила под ним, и поманил меня пальцем. «Иди сюда». «Я могу надеть их сама». И снова никакого ответа. Я вздохнула и подошла к нему. Я слишком устала, чтобы спорить, и не стала сопротивляться, когда он натянул на меня футболку, а затем и жилет. Я наблюдала за ним через зеркало. Он поправлял жилеты, бретельки, добиваясь идеальной посадки». Я по-прежнему держала перед собой платье, прикрывая им нижнее белье. Впрочем, беспокоиться не следовало. Рис проявлял ко мне не больше интереса, чем к пластмассовому манекену. Как ни странно, я почувствовала укол раздражения. Рис закончил с жилетом, и я уже хотела отойти, когда его пальцы с железной хваткой сомкнулись на моих бицепсах. Огромные руки обхватывали их с легкостью. Он встретился со мной взглядом в зеркале и опустил голову. Его губы оказались возле моего уха. Сердце бешено застучало, и я крепче сжала платье, не думая, что я не понял, чем ты занималась весь день. Дыхание Риса пронеслось по коже зловещим предупреждением. «На этот раз я поддался, принцесса, но я не люблю игры. К счастью для тебя, ты прошла проверку». Он скользнул ладонями вверх и остановился на плечах, оставив на них пылающие следы. Тебе следует научиться послушно следовать указаниям. Мне плевать, если ты считаешь мое поведение глупым. Секундная задержка может сыграть решающую роль, когда речь идет о жизни и смерти. Я говорю пригнуться, и ты пригибаешься. Я говорю надеть пуленепробиваемый жилет на чертов пляж, и ты надеваешь. Ясно? Я продолжала сжимать платье. Жилет был проверкой, чтобы узнать, соглашусь ли я его надеть. Это так коварно. Целый день потраченный впустую на дурацкую проверку. «Меня наполнило негодование. Ненавижу, когда ты делаешь подобные вещи». Губы риса тронула мрачная ухмылка. «Лучше ты будешь ненавидеть меня живого, чем любить мертвого. Он отпустил мои плечи. «Одевайся, мы уходим». Дверь за ним захлопнулась. Наконец, я могла снова вздохнуть спокойно, но не могла остановить эхо его слов в моей голове. «Лучше ты будешь ненавидеть меня живого, чем любить мертвого. Проблема в том, что я не испытывала к нему ненависти. Я ненавидела его правила и ограничения, но не ненавидела его самого, а хотела бы ненавидеть. Жизнь была бы гораздо проще. Третий месяц проверки. «Я не смогу пойти». «Что значит, не сможешь?» Изумление Джолс просочилось даже сквозь трубку. «Мы ждали фестиваль со второго курса. Мы даже наряды подобрали, чтобы они сочетались. Стелла арендовала машину. Мы можем погибнуть по дороге, потому что она ужасно водит». «Я все слышу!» — раздался крик Стеллы на заднем плане. «Но права есть только у нее. «Знаю». Я мрачно глянула на Риса, который сидел на диване и точил нож, словно псих. Один телохранитель счёл мероприятие небезопасным. Мы с подругами хотели посетить музыкальный фестиваль в Рокбери много лет, и теперь мне приходилось его пропускать. «И что? Все равно езжай. Он работает на тебя, а не наоборот». «Мне бы очень хотелось, но у нашей сделки еще длился испытательный срок, и опасения Риса нельзя было назвать полностью необоснованными. Рокбери проходил в палаточном лагере в полутора часах езды от Нью-Йорка, и каждый год что-то неизбежно происходило — пожар, пьяная массовая драка, паническая давка». А еще в этом году во время фестиваля обещали грозу, а значит, вероятнее всего, кемпинг превратится в гигантскую грязевую яму. Но мои подруги все равно решили рискнуть. «Прости, Джулс, в другой раз». Джулс вздохнула. «Скажи своему мужчине, что он чертовски горяч, но полный зануда». «Он не мой мужчина, он мой телохранитель». Я понизила голос, но мне показалось, рис на миллисекунду замер, прежде чем продолжить точить нож. «Тем хуже. Он управляет твоей жизнью, а ты ни хрена не получаешь». «Джулс, ты знаешь, что это правда». Еще один вздох. «Хорошо, я поняла. Мы будем скучать, но наверстаем упущенное, когда вернемся. Звучит неплохо. Я повесила трубку и опустилась в кресло, охваченное страхом пропустить все самое интересное. Я купила билеты на фестиваль несколько месяцев назад, до того, как Рис начал на меня работать, а теперь пришлось продать их случайному младшекурснику. — Надеюсь, ты счастлив, — сказала я многозначительно. Он не ответил. За последние три месяца мы с Рисом научились лучше взаимодействовать, но временами мне по-прежнему хотелось запустить в него учебником, как сейчас. Однако на следующие выходные, когда наступил день фестиваля, я проснулась и испытала одно из величайших потрясений в жизни. Утром я зашла в гостиную и обнаружила, что комната преобразилась. Мебель сдвинули в сторону, а на пол набросали гору подушек с принтами в стиле «Боха». Кофейный столик ломился от закусок и напитков, а на экране шла трансляция фестиваля «Рокбери» в режиме реального времени. Вишенкой на торте стала палатка, украшенная гирляндами лампочек, точно такая же, как установленные на территории фестиваля. Рис сидел на диване, теперь вплотную прижатым к стене возле окна, и Хмуро пялился в телефон. Что? Я потёрла глаза. Нет, мне все это определенно не снилось. Палатка, закуски, все на Что это? Домашний фестиваль, проворчал он. Ты все это устроил? Я не задала вопрос, а скорее выразила недоверие. Неохотно и с чужой помощью Рис поднял взгляд. «Твоя рыжая подруга опасна». «Разумеется». Все встает на свои места. Видимо, подруги расстроились, что я пропускаю фестиваль и подготовили, так сказать, утешительную вечеринку. Но кое-что не сходилось. Они уехали прошлым вечером». «Они завезли все заранее, пока ты принимала душ». «Хм... А это уже вполне правдоподобно. Я принимаю душ подолгу». «Успокоенная и довольная, я схватила чипсы, конфеты и газировку». Забралась в палатку с подушками и принялась смотреть по телевизору с этой любимых групп. Благодаря прекрасному качеству звука и изображения, я почти чувствовала себя там. Честно говоря, так было даже комфортнее, чем на настоящем фестивале, но мне не хватало компании, с которой можно разделить веселье. Через час я нерешительно высунула голову из палатки. Мистер Ларсон, может, присоединишься? Тут полно еды. Он все еще сидел на диване, насупленный как медведь, который проснулся не на той стороне пещеры. Нет, спасибо. Давай, я махнула рукой. Не заставляй меня сидеть в одиночестве. Это же грустно. Губы Риса растянулись в легкую ухмылку, и он поднялся с места. Только потому, что ты послушалась и не пошла на фестиваль. Теперь нахмурилась я. Ты будто собаку дрессируешь. «Большинство вещей в жизни похожи на дрессировку собаки». «Неправда». Придешь на работу — получишь зарплату». «Будешь ухаживать за девушкой — потрахаешься». «Будешь учиться — получишь хорошие оценки». Действие и награда — так устроено общество». Я открыла рот, чтобы возразить, но он был прав. «Никто уже не использует слово «ухаживать», — пробормотала я. Я ненавидела, когда он был прав. Его ухмылка стала на миллиметр шире. Рис не помещался в палатке и поэтому устроился рядышком на полу. Несмотря на уговоры, он так и не притронулся к еде, предоставляя мне разбираться с закусками самостоятельно. Еще через час я объелась сахаром и углеводами до легкой тошноты, а рис, казалось, вот-вот заснёт от скуки. «Я смотрю, ты не фанат электронной музыки?» Я потянулась и поморщилась. Последняя пачка чипсов с солью и уксусом была лишней. Звучит, как фальшивая реклама «Маунтин Дью». Я чуть не поперхнулась водой. Вполне справедливо. Я вытерла рот салфеткой, не в силах спрятать улыбку. Рис был таким серьезным, что я радовалась всякий раз, когда его каменная маска трескалась. «Тогда ответь. Если тебе не нравится электронка, то что нравится?» «Я особо не слушаю музыку». «Хобби», — упорствовала я. «У тебя должно быть хобби». Он не ответил, но короткая вспышка тревоги во взгляде сказала мне все необходимое. «У тебя оно и правда есть». Я так мало знала о рисе вне работы, что хваталось за любую информацию, как изголодавшийся зверь. «Какое?» «Дай угадаю. Вязание». «Нет, наблюдение за птицами». «Нет, косплей». Я выбирала самые случайные, неподходящие рисоувлечения, какие только могла придумать. «Нет». Коллекционирование марок, йога, Покемоны. Если я скажу, ты заткнешься, раздраженно процедил он. Я ответила блаженной улыбкой. А возможно. Рис долго сомневался, а потом сказал: Иногда я рисую. Из всех вариантов, что я ожидала услышать, это не входило даже в первую сотню. Что именно? Наверное, кучу бронированной техники и охранных сигнализаций подразнила я. И возможно. «Немецкую овчарку, когда хочется чего-нибудь теплого и пушистого». Он фыркнул. «Помимо овчарки, звучит невыносимо скучно». Я открыла рот, но он поднял руку. «Не бери в голову». Я закрыла рот, но улыбка осталась. «Как ты начал рисовать?» Мне предложил психотерапевт. Сказал, поможет справиться с моей проблемой. И мне понравилось. Он пожал плечами. Терапия закончилась, а рисование осталось». Я снова удивилась. У него был психотерапевт, и он свободно об этом рассказывал. Большинство людей не признались бы так легко. Хотя это вполне логично. Он прослужил в армии 10 лет и наверняка пережил немало тяжелых моментов. Посттравматическое расстройство? Мягко спросила я. Рис быстро кивнул. Комплексное. Он не стал вдаваться в подробности, и я не стала настаивать. Слишком личный вопрос. Ты меня расстроил. Я сменила тему, почувствовав, что он снова начал замыкаться. Я правда надеялась на косплей. Из тебя вышел бы отличный Тор, только с темными волосами. Ты уже второй раз пытаешься стащить с меня футболку, принцесса. Осторожнее, или я подумаю, что ты хочешь меня соблазнить? Мое лицо запылало. «Я не пытаюсь стащить с тебя футболку. Тор тоже не...» Я осеклась, когда Рис издал низкий смешок. «Ты издеваешься». «Когда ты злишься, твое лицо напоминает клубнику». Домашний фестиваль в сочетании со словами риса «твое лицо напоминает клубнику» создавали впечатление, будто я проснулась в альтернативном измерении. «Я не похожа на клубнику», — заявила я со всем достоинством, на какое была способна, и я, по крайней мере, не отказываюсь от операции. Густые темные брови риса недоуменно нахмурились. «Твой вечно угрюмый вид», — уточнила я. «Хороший пластический хирург с этим поможет». Мои слова на секунду повисли в воздухе, а потом Рис потряс меня до глубины души. Он рассмеялся. Я услышала настоящий смех, а не легкий смешок, как в Эльдоре. Рис прищурил глаза, и вокруг них появились слабые морщинки, которые почему-то казались мне сексуальными, а его зубы сверкнули белизной на фоне загорелой кожи. Звук скользнул по мне грубый и шершавый. Именно такими я представляла его прикосновение. Не сказать, что я когда-нибудь представляла его прикосновение чисто гипотетически. Туше. Улыбка стала еще шире, превратившись из великолепной в сногсшибательную. И тогда случилась еще одна катастрофа, куда более тревожная, чем слишком тесное платье в общественной раздевалке. Нечто легкое и бархатистое коснулось моего сердца и затрепетало. Всего один раз, но мне хватило, чтобы узнать: бабочка. Нет, нет, нет. При всей моей огромной любви к животным я не могла допустить, чтобы в моем животе поселилась бабочка. Не из-за риса Ларсона. Ей следовало немедленно умереть. «Ты в порядке?» — он бросил на меня странный взгляд. «Выглядишь так, будто тебя вот-вот стошнит». «Да, в порядке». Я снова сосредоточилась на экране, изо всех сил стараясь не смотреть на риса. Слишком много и быстро съела. Вот и все. Я пришла в такое смятение, что не могла сосредоточиться до конца дня, а когда, наконец, пришло время ложиться спать, заснуть не получалось. Меня не должен был привлекать мой телохранитель, ни до бабочек в животе. Они затрепетали, когда мы впервые встретились, но быстро умерли, едва рис раскрыл рот. Почему они вернулись сейчас, когда я полностью осознала, насколько он невыносим? «Соберись, Бриджит». Телефон завибрировал из-за входящего звонка, и я ответила, радуясь шансу отвлечься. «Бридж!» — завопила Джулс, явно на веселе. «Как ты там держишься, детка?» «Я в постели», — рассмеялась я. «Веселитесь?» «Ага, но тебя не хватает. С тобой было бы веселее. Хотела бы я оказаться с вами». Я смахнула с глаз прядь волос, но у меня хотя бы был домашний фестиваль. «Кстати, потрясная идея, спасибо!» Домашний фестиваль? Растерянно переспросила Джжус. О чем ты? Сюрприз, который вы устроили с рисом, подсказала я. Палатка, подушки, еда. Возможно, я пьянее, чем думала, но не понимаю, о чем ты. Я ничего не устраивала с Рисом. Слова прозвучали искренне, и у нее не было причины лгать, но если Рис не планировал этого с моими друзьями, то. Мой пульс ускорился. Джульс болтала дальше, но я выпала из разговора. Единственное, о чем я могла думать, не одна, а тысяча бабочек, проникших в мой живот.